Я назначил старшаков капралами, Файну объявил благодарность, повысил Гришейка в звании из капрала до сержанта и на сегодня отметил трезвость в рядах армии. В городе я арендовал почтового ворона, которого послал в лагерь штат Галь к Мурангу с коротким посланием, что Гришейка освободил, прихватил за компанию сотню каторжан и даже поучаствовал в освобождении восьмерых гномов. На этом я поставил точку, не написав, что спешу в Кумаберийские болота. Потому что я не спешил. У меня под рукой была боеспособная и вооруженная рота, пусть и не обученная, а вокруг множество тюремно-лагерных учреждений. Желания в будущем повторять подвиг конвоирования толпы Катаржан силами трех боевых единиц почему-то не было. Утром собрал совещание из слегка похмельных капралов и объявил, что мы поворачиваем в Приталийские холмы. Суровый горный край в трех днях пути. Согласно данным Кориана, именно там, в каторжных тюрьмах, содержались самые сильные и выносливые преступники со всего востока Майана. Рудокопы, каменотесы, шахтеры. Там были и тролли. Идеальный кадровый материал. Деньги, полученные от Бриадина, жгли карман. Это был ресурс, который нужно было немедленно конвертировать в другой, более ценный. В воинов, еду и оружие. Первая тюрьма, которую мы посетили, называлась «Каменный тюльпан». Несмотря на поэтическое название, это было унылое серое строение, вросшее в склон горы. Начальник тюрьмы господин Птеро, толстый мужчина, широко, как у жабы, расставленными глазами и широкими узкими губами, встретил нас с подобострастной улыбкой. Он уже знал про историю с Гролом Строгим, так что однократная демонстрация силы и готовности ее применить упростила многие процессы. «Ваша светлость, генерал Голицын!» «Какая часть! пропел он, потирая руки. «Вся наша служба исполнили наказание Майна, наслышано о ваших подвигах и ревностном исполнении воли короля по созданию первой добровольческой армии Майна». Я проигнорировал лесть и прикинул, что если даже начальник тюрьмы в условном верхнем Зажопинске знает о моей задаче, то шпионы Бруасакса и подавно знают о моих действиях. В лучшем случае они поставят в биндале своих людей шпионить, а в худшем попытаются меня тихо-мирно зарезать, чтобы не было у них такого толкового и ревностного среди врагов. Я поежился от этой мысли. Надо ходить и оглядываться. Я тут невольно втянут в международную политику. В этой игре можно и слететь с доски и с ногами вперед. Мне нужны каторжане. Традиционно я рассматриваю всех, кто имеет желание и может держать в руках кирку, Потому что это означает и способность держать и меч. «У меня есть королевский указ и конвой». «Конечно, конечно! Мы всегда исполняем волю горячо любимого нашего короля, чья мудрость и красота осеняет все уголки нашего радостного от такого правления королевства». Он расплылся в еще более широкой улыбке. «Содержание этих бездельников обходится казне в целое состояние. Забирайте хоть всех!» Охрана тюрьмы строила отряды. Я приехал с утра. Их еще не направили на работу. Я немедленно указал на двух троллей, которых заковали и выставили отдельно. Птеру кивнул и дал команду своим. При этом он не выглядел, будто его обобрали и забрали лучших работников. Я обратился к троллям при помощи Роя, поскольку, будучи назначенными рекрутами, они были в него вовлечены. «Здравствуйте, потомки титанов. Я призываю вас вступить в армию. Все, что я прошу до того...» Как вы пообщаетесь со своим вождем, это не создавать проблем. Один из троллей шевельнулся, и, отыскав меня в суете построения во дворе, посмотрел мне в глаза своими маленькими глазками. У вас есть вождь? Да, его зовут тайфон Красивое имя, но непонятное. Карминус, человек, не кали без причины копьями, мы пойдем, куда ты скажешь. Я удовлетворенно кивнул. Некая договоренность была достигнута, уже хорошо. Используя Рой, я начал обычную работу по подбору персонала в свою корпорацию любителей приключений. Данные на каторжников хлынули в мое сознание. Биографии, физические параметры, скрытые болезни, психологические профили. Я отсеивал данные с холодной точностью хирурга. Этот. Я указал на коренастого гнома с перебитым носом. Беру. Вообще, я по традиции брал всех подряд гномов и эльфов. С орками людьми я был более придирчив. «Этот с татуировкой змеи на шее. Отказ. Хронический артрит. Через год не сможет ходить. Вон та группа из пяти орков. Беру всех. Человек в дальнем краю. Отказ. Психопат. Убьется камерника за лишний кусок хлеба. Нестабильный элемент». Начальник тюрьмы смотрел на меня с изумлением. Мой выбор не был случайным, хотя и видел этих разумных впервые. «Генерал, а может возьмете вот этого?» Он указал на здоровенного человека с пустыми глазами. «Убийца. Рецидивист. Очень сильный. Хороший. Хорошо дерется. Даже слишком хорошо». Я сфокусировал Рой. «Шизофреник и психопат». «Нет, господин Птеро. Слушаться не будет. Он мне не подходит». «Само собой, всем я объявил, что вступление в армию добровольное, а дезертирство будет наказано смертной казнью». Чтобы не сомневаться в том, что меня поняли, а среди рекрутов были степняки и северяне, которые говорили на своих наречиях и могли меня объективно не понять, я продублировал сообщение через Рой. Хорошо, что мой навык Рой не знал языкового барьера. За полчаса я отобрал три сотни рекрутов из более чем тысячи обитателей тюрьмы, причем Птеру явно мечтал, чтобы я забрал больше. Близилась зима. Он не хотел их кормить. К тому же по документам спишет на меня всех, кто умер. Хитрец. Распрощавшись с Птеро, я двинулся дальше, а моя армия заночевала в холмах. У меня случились аж три попытки побега. Во всех трех случаях я навел орков грешейка на беглецов, так что они их без затей притащили обратно, чтобы тут же показательно казнить. Никакой зрелищной колдунской магии. Рой показывает, где беглец. Птичий пастух наводит на цель. Тот же Рой позволяет мне координировать действия группы ловцов, а орки... Орки достаточно жестокие и сильны, чтобы не сомневаться в том, что если ты вступил в штат Галь, то сбежать уже не можешь. Казнь произвела на оставшихся должный эффект, кроме троллей. Их больше интересовала еда, а побеги они явно не помышляли. Рой отображал их лояльность сразу на зеленом уровне, а еще эти тролли были откровенно тупыми. Ну ладно, коммуникативность у них на приемлемом уровне, а на Олимпиаду по математике я все равно не собирался их посылать глава 14 не с пустыми руками в ближайшие дни мы проработали еще семь самых крупных каторжных заведений информация кто и такой не была секретной как и мои методы но никакого даже скрытого сопротивления среди чиновников я не встречал начальники с искренней радостью избавлялись от лишних ртов в преддверии зимы Гадалки не ходить. Они также списывали на меня людские потери то есть заключенных, которые под их началом умерли. Теперь они могут записать, что передали их мне. Поскольку вживую я не подписывал какие-то акты приема передачи, чтобы расписываться за принятие мертвых душ, то меня их приписки и махинации пока что особенно не волновали. В результате мой отряд рос с каждым днем, как снежный ком. Я отправил Мурангу еще одно письмо, попросив закупиться продовольствием, и что приведу достаточно много народу, сколько пока не говорил. Удивил он меня тем, что ответил, прислав ворона с сообщением, от лорда-советника Кориона пришли солдаты, которые вели под конвоем заключенных северных провинций Майена. Руководили ими королевские, то есть подчиненные Кориона, вербовщики, мрачные, молчаливые и немолодые надсмотрщики, которых послали в тюрьмы набирать для меня рекрутов. То есть его, Кориана, обещание, сделанное в начале лета при нашем разговоре, что он тоже поучаствует в вербовке, не оказалось пустым звуком, в отличие от громких слов про финансирование. Таким образом, в штат Галле обреталось еще полторы тысячи новобранцев, из которых Муранг как смог сформировал роты, ну и поставил над ними, над каждым новым отделением, солдат из прежних четырех рот, стараясь придерживаться расового деления. Я разрешил ему повышать в звании до капралов-старшаков, из тех, кого поставили командовать отделениями, при условии, что они справятся хотя бы дней 5 в этой роли. А прежних капралов, опять-таки при условии, что они не окажутся олухами, в сержанты. В общем-то, в результате получилась такая проверенная практика и схема связи. Я прибываю в город с тюрьмой, сразу же с почтовой станции отправляю ворона Мурангу, и пока идет набор рекрутов, жду ответа. Новость о стремительном росте армии на базе прибавила мне головной боли. Очевидно, что при возврате на базу в штат Галь меня ждал, если не бардак, то много трудностей, много новичков, много новых лиц. Еще одним фактором, который проявился на горизонте одним прекрасным утром, стало прибытие пред моей ясные очи банды-старшины Новака. Причем последний даже продемонстрировал, но не надел пока. Откуда-то военные знаки различия скорее всего, сохраненные с предыдущего места службы. При этом оказалось, что перемещение нашей орды делает в округе так много шума, что найти нас легче, чем найти пьяного медведя в лавке. Буквально все вокруг крестьяне знают, где мы и что делаем. Новак прибыл с теми, кто решил последовать за ним, а он просит его принять в старшины. Остальных в рядовые и амнистировать, поскольку тут каждый первый преступник, судимый или нет. Я, само собой, принял его и его бойцов, но, по его словам, пожелали вступить в армию не более половины его в Атаге, и среди тех, кого он привел, нет тех дезертиров, что предали меня. Новак сказал, что пощадил только тех дезертиров, которые не принимали участие в восстании. Но те двое проявили осторожность и остались в прежней банде. Рисковать и появляться предо мной никто не захотел». Вообще про судьбу бывшей своей банды Новак был настроен скептически. Там не осталось кого-то, кто был бы способен управлять людьми, сдерживать и уклоняться от розысков со стороны стражи по приказу губернатора Валдрика. Тем более, что до того скоро дойдет новость, что сам Новак покинул регион, а значит его банду можно будет брать голыми руками. Зато в новой роли бывший неуловимый атаман немедленно стал моей опорой. Во-первых, Солдаты приняли его статус как старшины, как данность, без возражений. Не спорил даже упрямый Гришейк, который теперь оказался ниже его позванию, хотя и знал меня дольше, чем Новак. Однако Орк сразу же пообщался с Новаком, и у них не возникло споров, что важнее и весомее, 20-летний опыт, если суммировать опыт в Королевской Гвардии и управлении криминальной группировкой, или разовое личное участие Гришейка в обороне Коптье. При этом Новак ухитрился вызвать у орка искреннее уважение и высказал почтение тому как бывшему, хотя и не особенно удачливому, атаману. Во-вторых, теперь Новак неутомимо крутился в очередной тюрьме, гоняя рекрутов и собственных воинов, организуя процесс. И я очень скоро вообще не понимал, как справлялся без него. Основой процесса, как всегда, была сводная рота, как те, кто пользовался особенным доверием у меня после всего пережитого. Часть из них присматривали за новенькими и их силами организовывали тылы. Часть ходили со мной по тюрьмам при наборе рекрутов. Рекрутам легко удавалось интегрироваться в ту толпу, что я водил за собой. Правда, только после того, как они осваивали два факта. Тут каждый первый или бандит, или заключенный. И то, что за дезертирство в штат Галле без особых разговоров вешают. Причем сбежать от магии герцога невозможно. Нехитрый выбор – идти куда велят или умереть. По дороге кормили, я щедро закупался в окрестных деревнях, обогащая фермеров и изготовителей телег. Телег у меня теперь полсотни, солдаты шли почти поголовно пешком, но телеги были нашим обозом, они везли продовольствие, котлы, дрова, крупы, масло, соль и специи, шансовый инструмент и топоры. Топоры находились под личным контролем капрала гномов Нарви, назначенного в это звание после победы над бандой «Гризли». «Ты выбираешь их, как лошадей на ярмарке, босс», — с укоризной и удивлением констатировал Новак в очередной тюрьме. «Я выбираю инструменты для работы», — поправил я. «Мне нужны те, что не сломаются в первом же бою. Те, кого можно обучить. Далеко не всегда эти бедолаги готовы сейчас, но я отказываюсь от тех, кто кажутся ценными, но психи или слишком жестоки, не смогут подчиняться приказам». «Не спорю. Но а как же душа?» — усмехнулся он. «Душой мы займемся позже. Сначала нужно укрепить тело». Особое внимание я уделял не людям Каждый гном, попавшийся мне на глаза, почти немедленно зачислялся в рекруты. Их навыки в инженерии, строительстве и работе с металлом были бесценны. Они станут основой моих будущих осадных команд, саперных рот и оружейных мастерских. Эльфы, которых в большинстве случаев было мало, тоже забирались с готовностью». Эльфы жили очень долго, за это время они становились ловкими и почти всегда умели стрелять из лука. Времени на обучение лучников у меня не было, значит, гоблины-охотники, а таких было много, и эльфы — основа моих стрелков. Самыми ценными были тролли. Не сказать, чтобы их было много, но на каторгах в приталийских холмах их использовали на самых тяжелых работах по добыче руды. Гиганты, способные перетаскать в луны, которые не под силу и десятку человек, ворочать горные механизмы, тягать тележки с тоннами груза. Для меня это была живая противокавалерийская сила и осадные орудия. Начальники тюрем крайне неохотно отдавали гигантских подопечных. Я наловчился искать их птичьим пастухом и опрашивать свежезавербованных рекрутов. Да и брал тролли в любом состоянии, в том числе в двух случаях изможденных, худых и больных. Со мной не было Фамира, это довольно-таки плохой факт, потому что так замедлился набор в колдовскую роту. Остается надеяться, что он за это время подыщет кого надо среди новеньких или тех, кто идет следом за мной. В общей сложности в этих семи тюрьмах я забрал 32 тролля, всех, что были в наличии, плюс тайфун, плюс двое из каменного тюльпана, за пару дней до этого, итого 35. Тролли много ели, были упрямы, не особенно умны и требовали особого подхода. Но для меня каждый из них был навес золота, с каждым приходилось разговаривать особо. К сожалению, половина из них не знала всеобщего, а все чаще лишь только гоблинский. Как пояснил мне один из новеньких троллей, это не тролли используют гоблинский, а наоборот, гоблины в свое время переняли язык троллей. Когда я спросил об этом гоблинов, те категорически отказались от такой версии, они утверждали обратное. Кто тут прав, судить трудно, но факт оставался фактом. Большинство троллей нуждались в гоблинах в качестве сопровождения и как связующее звено. К счастью, тролли не пытались бежать. Мне не хотелось бы решать дилемму, казнить здравяков или нет. Пока что их устраивало то, что у них была отменная кормежка, и они перестали надрываться на горных работах. При этом мы куда-то кочевали. В течение еще 10 дней наша экспедиция завершилась. Муранг присылал сообщение, в основном сводки, сколько еще привели вербовщики Кориана и о том, что это были рекруты дренного качества. Нет, они не были больными, напротив. Но они были беспокойными, склонными к бунтам, злыми. Они не слушались командиров, и в центре острова штат Галь каждый вечер пароли кого-то кнутами. А бывает, что и ни одного за вечер. А шестерых он уже запер в колодке, Причем для этого его пришлось построить. За моей спиной по дорогам между холмов тянулась огромная шумная колонна. Четыре тысячи новых рекрутов. Убийцы, воры, должники, бунтовщики, разбойники, контрабандисты. Гномы, орки, гоблины, люди, эльфы, ну и где-то в середине 34 тролля. Если считать с теми, кого присылал Кориан, то моя армия выросла до почти 7.000 клинков. Последним пунктом в моем списке, то есть еще одной тюрьмой, которая вообще не относилась территориально к Приталийским холмам, была каторга Гробс Меднобокий. Она называлась так в честь громадного холма, в недрах которого добывали медную руду. А еще там вроде бы был тролль, вроде как последний тролль региона. Начальник гробса Меднобокова оказался тощим, изможденным человеком с лицом серым от каменной пыли. — Да, есть у нас один, — подтвердил он, когда я спросил про тролля. — Только он вам без надобности, генерал. ходяга, без пяти минут спокойник. Он провел меня в отдельный загон за основными бараками тюрьмы. В углу на куче грязной соломы лежал тролль. Он был огромен, даже по меркам своей расы, но худ и неподвижен. Его серая, похожая на камень кожа, казалось, высохла и потрескалась. Из груди вырывался хриплый, болькающий кашель, сотрясавший все его тело. Воздух был пропитан неприятным запахом болезни. «Каменная чехотка, пояснил начальник. «Туберкулез по-научному». Подхватил в забое среди гоблинов. Нравится ему работать с гоблинами. <coughs> То есть, того, нравилось. А так он смирный был. Мы его жалели и баловали как могли. Служба тут тяжкая, работа тоже. Мы к заключенным без особой жестокости относимся. Но, к сожалению, наш длинномер того, помирает. Мы его кормим и поем, конечно. Мы же не звери. Но он совсем слаб стал. Кушает плохо, как воробушек. Верный признак. скор того, отойдет к своим тролличьим предкам. Я подошел ближе и положил ему руку на исхудалое плечо. Тролль приоткрыл один глаз и сфокусировался на мне. В нем не было ни злобы заключенного, ни страха умирающего, только бесконечная, всепоглощающая усталость. Я проверил его при помощи роя. Навык неохотно поделился информацией и сработал крайне плохо, потому что тролль не был рекрутом даже условно, а только мог им стать. Имя – Камнедробитель. Возраст – 272 года. Профессия – Каменотес-строитель. Приговор – участие в бунте против принца Гизака. Сломал ворота замка. Приговорен к пожизненной каторге без права помилования. Медицинские показатели. Обширное поражение легких. Общее истощение. Лихорадка. Вероятность летального исхода в течение месяца 97%. Однако месяц может многое изменить. Все равно в нем был потенциал, и если тут он наверняка помрет, со мной у него есть шанс. К тому же у него невероятная физическая мощь, заложенная природой. Широкие плечи, прочные кости, способные выдерживать колоссальные нагрузки. Большая голова с достаточным количеством мозга. Может быть, где-то внутри у него есть и воля к жизни, которая еще теплилась где-то в глубине этого умирающего гиганта. «Он заразен», — прошепел начальник тюрьмы, отступая на шаг. «Если заберете его, рискуете заразить остальных». «Это моя проблема, и это мне решать», — негромко возразил я. С одной стороны, он был прав. Даже те истощенные тролли могли идти сами, а он нет. Он лежачий. С точки зрения логики, это был поврежденный, опасный актив. Брать его означало создавать риски. С другой стороны, можно рискнуть и найти правильное лекарство. Я подумал о Зульгене. Сможет ли его природная магия справиться с этим? Надо пробовать. При условии, что тролль согласен на эту авантюру. Что у него есть хотя бы искра надежды. Иначе... Пусть умирает тут. Я посмотрел в единственный открытый глаз тролля и активировал Рой. «Приятель, я хочу забрать тебя отсюда». Он молчал, не отвечал ни при помощи Роя, ни вслух, ни на каком языке. «Мне нужно, чтобы ты выразил согласие, и тогда я попробую тебя вытащить». «Куда?» — негромко спросил он вслух на всеобщем. «В армию». Его губы тронула улыбка. «О, я вам еще послужу». «Можете использовать мой труп, чтобы отравить вражеский колодец». «Это мы посмотрим. Скажи, что ты согласен». «Я согласен». Он тяжело дышал. Даже одна длинная фраза отняла у него силы. Начальник тюрьмы усмехнулся, но под моим тяжелым взглядом сделал скорбное и серьезное лицо. Он посмотрел на меня, потом на умирающего тролля, потом снова на меня. В его глазах плескалось недоумение, смешанное с брезгливостью. «Генерал, но это вы словом как хотите. У тебя есть телега? Точнее, даже биндюга. «Казенное имущество», — неопределенно протянул он. «Я куплю за личные», — негромко пояснил я. «И три коня, достаточно крепких, чтобы транспортировать его. Найдем?» «Договоримся», — кивнул он. Начальник тюрьмы не выглядел особенно коррумпированным, и мне даже показалось, что деньги он поместит в казну каторги. каторге. Но это его дело, а мое — специальный транспорт. Гришейк позвал я. Молодой орк мгновенно оказался рядом. Его глаза горели любопытством. — Да, командир? — Возьми два взвода, твой и гномий, хотя лучше орков из нового призыва. Нужно будет перенести нашего большого рекрута. Большого и больного. Орк закивал. Все давно заметили мое особенное отношение к троллям, а что касается инфекции... Ну, орки не особенно грамотны, им тоже лучше не вдаваться в детали. Гномов я задачил привести в порядок трехосную биндюгу, которую только что приобрел у начальника тюрьмы. Поскольку дело не ждало, они тут же принялись ее чистить, потом добыли свежие соломы на тюремной конюшне и даже стали сколачивать съемный навес. Орки перетащили тролля. Тот был совсем плох и ходить не мог, но большая банда троллей справилась и перенесла нашего самого здорового тролля, в этот раз в плане размера, на солому. Сразу же прикрыли добытой откуда-то тканью, явно сперли тут же, где-то в тюрьме, и помогли гномам установить навес над бедолагай. Все это время я метался между подбором рекрутов и подготовкой к транспортировке особенного рекрута. Начальник тюрьмы смотрел на это осоловело. Да, бывшие его подопечные подтвердили, что зверствами и жестокостью он не отличается. По их словам, на каторге царили в целом тяжелые, с учетом шахтерского труда, но не жестокие порядки. Однако даже по его меркам это был перебор. «Он точно не помрет?» — скептически спросил Новак. «Я этого не знаю, но мы должны попробовать». «Ну, довезем мы его до вашей, то есть нашей базы, а дальше...» а дальше это будет тест». «Тест?» — не понял старшина. «Я рассказывал про начальника медицинской службы Зульгена. Это будет для него тест. Я хочу знать реальные пределы его магии. И тест для всех остальных, особенно для новеньких». Я кивнул в сторону собирающейся толпы еще в 60 рекрутов, которые стояли неподвижной серой стеной и молча наблюдали за происходящим. В их усталых глазах, похожих на крошечные огоньки, я не видел особенных эмоций. Пока что они не понимали, как можно так возиться с Каторжанином. Однако постепенно до них дойдет, что они уже не просто заключенные, а скорее промежуточный этап к стадии солдат. «Принцип «своих не бросаем» не имеет исключений», — продолжил я. «Иначе он ничего не стоит. Лояльность — это тоже ресурс. Тролль согласился вступить в армию. Мы должны его вытащить и вылечить». «А не справимся, то похоронить как своего». Новак многозначительно покачал головой, но спорить не стал. Ему тоже приходилось привыкать, и первое, с чем он столкнулся, тут не королевская гвардия. Я не брал от армии короля ничего, сразу по двум причинам. У меня не было королевских офицеров и инструкторов, и потому, что я этого не хотел. Я подошел к Биндюге огромной торговой трехосной телеге с высокими бортами. «Как тебя зовут, парень?» – спросил я тролля. Тролль лежал неподвижно, его грудь едва вздымалась. Я положил руку ему на каменный лоб. Он был горячим, как раскаленный в полдень гранит. Но от моих слов он открыл глаза. «Тут камнедробителем. Я утерял право носить прежнее имя и больше не пользуюсь. Им. «Еще один. Придумаем тебе что-то. Хотя камнедробитель тоже неплохо». Тролль едва заметно улыбнулся. В его глазах сейчас горела искра. Слабенькая. Будь она огнем, не зажгла бы и свечу. А вот такое искудалое умирающее тело должна зажечь. Обязан. Тролль медленно, с неимоверным усилием, поднял свою огромную руку и коснулся моего предплечья. Его пальцы, толстые, как корни старого дуба, были слабыми и дрожащими. Он ничего не сказал, но даже жест был красноречив. Я поймал его руку и пожал, потом пристроил под покрывалом. «Держись, солдат. Добро пожаловать в штат Галь. Надеюсь, что твой путь будет долгим, и сегодняшний день просто начало новой главы». Мои новобранцы тоже видели это и удивленно переглядывались. Сводная рота шикала на них, все ждали команду к отправлению. Начальник тюрьмы и его подчиненные стояли поодаль, они тоже ждали. «Тронулись!» — рыкнул я, и мою команду повторили капралы, направляя новобранцев. Глава 15. Новые роты. Обратный путь до острова штат Галь мы проделали без больших остановок и доборов в наши тесные ряды. Колонна шла ходка, по дороге я лишь закупался в окрестных городках и по возможности обрастал лошадьми. Из рекрутов я выбирал тех, кто умеет за нами ухаживать, но отдельную обозную роту не спешил формировать. По возможности, я спешил, и на то была причина. Скрип колес особой телеги, в которой лежал умирающий тролль, звучал громче обычного. Он отмерял такт похоронного марша, либо же прелюдии к чуду. Я поставил на кон большее, чем затраты на бендюгу. Мне нужна была его жизнь. В хорошем смысле этого слова. «По прибытии в наш временный лагерь я поспешил направиться к медицинской службе. У медицинской службы было две базы – второстепенные в Черной крепости и основная на острове. Зульгену под это выделили половину казармы с отдельным входом, и пока я путешествовал по Майену, он, пинаемый по этому поводу мурангом, оброс подчиненными оборудованием лекарствами». На подходах к острову я послал вперед Леандира, чтобы обеспечивал нахождение главного медика на острове и вообще предупредил, что мы идем. «Зульген?» «Да, командор! Начальник медицинской службы неумело улыбнулся. Он вообще был достаточно странным для орка и для офицера. Но поскольку раны и всякие болезни лечил, ему все прощалось. «У тебя сейчас будет самый большой и самый важный клиент, то есть пациент». Зульген был предупрежден, поэтому не стал терять ни секунды. Едва биндюгу подвели к его госпиталю, орк уже был рядом. Он не смотрел на меня или на собравшихся вокруг бойцов. Его взгляд был прикован к огромному серому телу на соломенном ложе. Я зашикал и прогнал всех, чтобы не толпились. Вообще в лагере было много изменений, первое из которых это то, что стало чертовски много народа, но сейчас я сконцентрировался на этой задаче. Рой. Я нашел Фамира. «Привет, капитан! Как ты тут? Новых магов обращал?» «Да, ты приехал. Мы ведем раскопки в полумиле от Черной крепости, так что подойти поздороваться не смогу». «В пекло этикет. Скажи, а твой этот странный парень, Гоблин Дорган, он сейчас с тобой?» «Нет, он не боевой маг. Он на острове. А что? Я его временно забираю, кинув поддержку Зульгену». «Что-то серьезное? С тобой что-то?» «Да что мне сделается, Фамир? Нет, пациент один сложный. Тролль-туберкулезник». «Опять твоя странная любовь к троллям? Сразу говорю, я повторять опыт как с тайфоном и проводить инициацию не стану. Помнишь, как шарахнула тогда и земля тряслась?» О, ладно, не ной. Тут вопрос про инициацию не стоит». Я отловил Доргана при помощи роя. Мне показалось, что гоблин дрых в казарме магической роты, но я решил пока что не заострять на этом внимание. Докманор, да, родовой дорган, по вашему приказанию прибыл. Поступаешь в подчинение к капитану Зульгену. У него, конечно, есть санитары и несколько фельдшеров, но. маг он один. Короче, ваша задача вытянуть с того света тролля. Тролля? Да, блин, тролля. Такого большого и лохматого! «Иди помогай ему, напрягай свою магию, дружественную, ко всему живому». Вдвоем они стали не столько лечить тролля традиционными микстурами и растираниями, сколько задействовали магию, действуя независимо друг от друга. Прошла минута, другая. Тролль порозовеял и стал дышать чуть ровнее, а вот орк с гоблином обильно покрылись испариной. «Дорган, остаешься при госпитале. Капитан Зульген, вам нужна еще помощь?» Орк растерянно улыбнулся и смахнул капли пота со лба мы попробуем справиться с тем, что есть!» Он повернулся к своим помощникам. Двум молодым парням-людям, которых все это время натаскивал на азы полевой медицины. «Зовите всех! Его нужно переложить! Ах, демоны второго круга! У нас нет койки подходящего размера! Лего же ему в телеге спать! Надо его внутрь!» «А говорить, что справитесь!» Я снова активировал рой и отправился к сержанту саперной роты которая пока что у нас была не столько саперной сколько по всем хозяйственным вопросам сержант вы в штат галле вопрос был не праздный часть подразделения были в крепости так точно командор ставлю задачу берите лучшее по плотницкому делу отделение и дуйте в госпиталь нужно собрать специальную койку для тролля что-то с тайфуном нет это новенький берите лучшие материалы «Надо сделать, чтобы мягко и прочно. Справитесь?» «Да, сделаем в лучшем виде. Хотя знал бы мой дед Гримгорд, что я буду делать ложе для тролля, он бы знатно удивился. Но...» «Простите за комментарий. Разрешите приступить к выполнению». Передав судьбу тролля в руки медицины, а заодно поставив перед ними небывало сложную задачу, я пошел поздороваться с квизами, которые, вопреки правилам субординации, чуть не задушили меня в объятиях. Весь остаток дня я принимал доклады и знакомился с изменениями. Что сказать, Муранк времени даром не терял. Больше строений, 4 плаца, 11 тренировочных площадок и полсотни инструкторов, из которых половина вольнонаемные. Был составлен график тренировок, и сформированные роты бегали, прыгали, отрабатывали удары или учились групповому маневрированию. Тем самым тренировались действовать коллективно, а заодно тренировались их капралы. Вербально, роя-то у них нет, командовать своими отделениями, а сержанты – капралами и взводами. Офицеров у меня почти что не было, да и те заточены не совсем под командование. Следующую ночь я потратил не на сон в сравнительно комфортные постели, а на планирование. Я переформировал большую часть рот и начал планировать выстроить из них полки. У меня было, если считать всех, чуть менее 8 тысяч разумных. Ядром формирования, конечно же, стали те катаржане, что присоединились ко мне первыми, и которые пережили сражение на болотах. Впрочем, назначать полки я пока не стал. Достаточно большого количества рот. Были пехотные роты, ординары, стрелковые роты, в основном это эльфы и гоблины, рота разведки, тоже эльфы, но будут и другие, тяжелая тролль рота, четыре саперные роты, сводная рота, которую я привел из Матмерса, ее и не стал расформировать, магическая рота, медицинская рота, абосс в обосс попадут худшие из худших, и... Сразу раскидать восемь тысяч я не смог. Ну, с эльфами и гномами было все просто, а вот другие... Пока что я сформировал 6 пехотных рот. Тем более, что оружия хватало на всех. Эти пока не слаженные и не обкатанные в бою роты я построил на плацу утром. Хорошо, хоть они были укомплектованы капралами и сержантами. Первый приказ. Выдвигаемся к черной крепости. Будем тренироваться на болотах. А то мне кажется, что вы без меня заскучали. По мордам людей и орков роты были укомплектованы в основном ими. Отнюдь не было видно, что им скучно, и от моих слов они не ждали ничего хорошего. Черной крепости был Шот, и он был ключевой частью моего плана, как и боевые маги. Мне все еще нужны деньги, а фера с банком закрыла потребности только на самое ближайшее время. Плюс надо превращать банду головорезов, а в новых ротах были почти только новички, в нечто вроде солдат а я знал только один достойный метод — война. В крепости возвели зал, причем это было большое пустое помещение, в котором по такому случаю поставили командирский стол. По прибытию с шестью новыми ротами в крепость я собрал совещание. Причем утро в главном зале Черной крепости началось не с докладов о патрулях или состоянии складов. Я собрал офицеров и капралов, тех задвинули на задний план, и расстелил карту, которую стал рисовать еще задолго до этой встречи. «Итак, дорогие мои военные, до сегодняшнего дня мы действовали на болотах как воры», начал я без предисловий. Мой голос гулко разнесся под сводами зала. «Совершали короткие вылазки, хватали то, что плохо лежит, и отступали. Полагались на удачу, слухи и чутье. Во многом мы полагались на шотан, и тут он должен был развить свой нюх». Я сделал паузу и посмотрел на боевого мага, который пока что пребывал в звании рядового. Но это ненадолго. Получилось? «Да, командор. Я освоил магию, и теперь могу даже определять, что чувствую и где оно. А кроме того, помимо сокровищ, я чувствую и скелетов, а пару раз тварей и посерьезнее. Ты наш ключ, Шот!» Я обвел взглядом собравшихся. Командиры слушали привычно внимательно. Но в целом они еще не понимали, зачем их сюда привели. Кмоберийские болота — это не мистическое проклятие. Это территория. Как любая территория, имеет координаты, рельеф и тактические особенности. Наша задача — превратить неизбежность в набор точных данных. Мы составим первую в истории подробную карту этих земель. Я взял угольный карандаш и разделил чистый лист на квадраты. Простая декардовая система координат, знакомая мне, но выглядевшая здесь почти как магический ритуал. Каждый квадрат будет нами исследован, описан и классифицирован, а также, само собой, и это наша конечная цель. Он будет разграблен. Мы перестанем блуждать в тумане. Мы будем знать, где можно пройти, а где на данный момент нашего развития нас ждет смерть. Где прячутся твари, а где лежат сокровища. Кстати, изначально исходим из того, что твари там везде, и опасно тоже везде. Мой взгляд нашел в толпе щуплую фигуру Шота и Фамира, который стоял, скрестив руки на груди. Бывший карманник, а ныне мой главный поисковик. Стоял чуть в стороне, по привычке держась в тени. Маг был настроен скептически. Шот. Твоя работа становится ключевой. Ты не просто ищешь артефакты, ты наш живой детектор. Твоя способность чувствовать магические эманации ляжет в основу системы безопасности. На лице Шота отразилось удивление. Он привык быть полезным, но не центральной фигурой операции. «Мной сформированы буквально шесть рот, которые приступят к выполнению этой нелегкой задачи. А еще там во дворе шесть породистых болотных гоблинов, которые выведены из состава всех подразделений и будут группой разведки», — продолжил я. «В каждой роте есть пара человек, которые умеют рисовать. Гоблины помогут искать пути среди топий. Маги воевать вместе с ротами. Нам бы еще и картографа. Да где же его взять?» По результатам рейда карта наполняется данными. «И каждый раз у нас будет ходить шот. А еще крайне желательно, чтобы еще и тот северянин, который все замораживает». Фамир, стоявший у стены со скрещенными на груди руками, скептически хмыкнул. «Генерал, ты хочешь причесать хаос? Эти болота поглотили целые армии. Думаешь, пергамент и чернила тебя защитят?» «Защитит информация, Фомир», — спокойно ответил я. «Никто с болотами не воевал». «Знание точного расположения гнезда упырей защитит лучше, чем доспех. Мы будем знать, где находятся зоны с высокой концентрацией нежити. Также мы создадим новые форпосты и найдем источники пресной воды. Это не причесывание хаоса, а его систематизация для дальнейшего использования. Инженерный подход. Простая логика». Фомир нейтрально пожал плечами, но в глазах его был большой скепсис. Он был практиком до мозга костей и не мог отрицать выгоды такого подхода. С другой стороны, он был одним из искателей приключений на болотах. «Ритуал с гутай камнем?» — спросил он, и только я понял его вопрос. «Да, контрабандисты привезли запасы». «Привезли, мешков 30. Только не говори, что хочешь чистить болото. Нужен целый корабль, камня. «Просто островки безопасности», — маг вздохнул, но спорить не стал. Работа закипела, и первым в болото отправился я в сопровождении первой роты Илеандира. Рота топала по болотам, гоблины вели, шот стучал, значит ничего ценного под ногами нет. И тем не менее мы исследовали ближайший к черной крепости квадрат, отметили три сухих острова и нарвались на группу скелетов порядка 30 штук. Солдаты, которые до этого выступали нахально и самоуверенно, утратили прыть и остановились с робостью пионеров, попавших в пивную. «Построение щитов!» — скомандовал я голосом, находясь чуть в стороне от основной группы. Дисциплина, как и говорил Муранг, хромала на обе ноги. Рота не спешила выполнять указания своего генерала и очень быстро за это поплатилась. Вообще, рота — это довольно много народа, и разбрелись они широким фронтом. Когда скелеты восстали из болот, то шустро двинулись и настигли парочку солдат, которые позволили себе находиться чуть в стороне от своего отделения. Несколько неумелых взмахов, которые, кстати, попали в цель, и... Скелеты облепили бойцов по трое-четверо, повалили в грязь и стали буквально рвать на части, отбрасывая в сторону куски доспеха. Я не испытал по этому поводу ни капли сожаления. Приказы надо выполнять, а не торговать лицом на болотах перед нежитью». Остальная рота собралась вместе и замерла. Рой показывал, что они близки к тому, чтобы сбежать, но... Леандир натянул лук и направил его в сторону роты. Вернее, парочки солдат, которые стали, как им казалось, незаметно пятиться в стороны крепости. «Кто побежит, тому смерть!» — громко и грозно провозгласил я. «Еще раз! Построиться!» Я подкрепил свои слова команды Роя, и в этот раз, глядя на то, как их товарищи жрут, бойцы стали строиться в некое подобие построения. Тактикой или чем-то хитрым я бы это не назвал, просто двойная стена щитов, на которую уже через минуту повалили скелеты. Однако, когда первых из них смогли повалить и разбить, мало-помалу рота обрела осмысленность и вернула себе сравнительно боевой настрой. Почти полчаса длилась эта странная драка, когда из болот поднимались по трое-четверо скелетов и перли на строй щитов, который их аннигилировал. Кроме тех двоих придурков, потерь не было, однако остальные усвоили суровый урок о том, что они больше не в Канзасе, выражаясь словами полковника Майлза Корича. О том, что шутки кончились, и о том, что выполнение приказа имеет смысл и спасает жизнь. Постепенно скелеты кончились. Я сделал записи. Шот, который на вполне законных основаниях прятался за спинами роты, пожал плечами. Тут ничего? Ничего, командор. Рота смотрела уныло. С их точки зрения они час ходили по болотам просто так, но не с моей. Мы исследовали квадрат и сделали для себя важные выводы про дисциплину. А далеко твой навык бьет? «Обычно на три сотни шагов, командор, но зависит от силы клада или напротив врага». «Вот сейчас...» — он ткнул пальцем в группу деревьев в километре. «Я чувствую злую силу там. Там много врагов и кто-то крупный». «Ну да, Фомир упоминал, что там какая-то крокозябра встает из, из поганых болот». Рота поежилась. Прямо сейчас они следили за тем, как я принимаю решение. Можно двинуть туда и покопаться там, и крокозябра обязательно нападет. Или вернуть потрепанную и изрядно уставшую роту в крепость. Я выбрал второе. Подобрав останки тел и амуницию наименее дисциплинированных соратников, рота возвратилась в крепость. Но с кракозяброй мы сегодня все же столкнулись. Просто я взял для этого следующую роту, а перед этим дал возможность солдатам из первой пехотной роты пообщаться со второй. Так сказать, поделиться впечатлениями и немного стряхнуть иллюзии. «Стена щитов. Двигаемся осторожно». Один из гоблинов помахал мне рукой. «Да, рядовой». «Комболиуму край топь. Идти нельзя». «А центр?» «Центр справа можно». «Принял». «Рота, перемещаемся правее». «Правее, я сказал, а не левее. Держите строй до того, как повылазят скелеты. Они повылазят, будьте уверены». В этот раз я прихватил с собой магов под руководством Ластриона, и когда поднялись первые скелеты, те получили достаточно мощные фаерболы и распались. Я ждал, кто же вылезет из болот. На руке моей был полностью заряженный магом Ластрионом артефакт огненной боевой магии третьего уровня. Я не мог его понимать или как-то регулировать его действия, а только активировать, проще говоря, выстрелить. Только лишь потому, что формально у меня была магия менталиста первого уровня, но по идее выстрелить смогу. Скелеты неуверенно перли, но вторая рота достаточно быстро с ними справлялась. Им даже стало казаться, что сражение пройдет просто. Им, но не мне. Я исходил из того, что если может случиться что-то плохое, то оно случится. И да, так и вышло. Во-первых... Мы недостаточно испугались слов гоблина-болотника. До сих пор не понимаю, как они ориентируются в топях. Но левый фланг стал вязнуть и слегка вспоникнул. Скрипя зубами, я дал команду части солдат вытаскивать товарищей. Положение с вязнущими было не критичным они пока просто перестали двигаться, но это делало их очень уязвимыми. И в этот момент кракозябра встала во всей красе. «Ластрион, что это за хрень?» спокойно спросил я. То есть, не то чтобы я тут возмущаюсь, что за фигня у тебя в тумбочке. Мне бы понимание в двух словах. Костяной голем горизонтального типа. Со стороны это напоминало бесформенного пса, только вместо шерсти кости и болотная трава. Ну и ростом псина была 4 метра в холке. А длину? Длину я оценить не успел. Глава 16. Чему-то научились. Голем атаковал нас почти без задержки, резво бросившись вперед, поднимая при этом тучи зловонных брызг. По размерам он был как локомотив, однако все мои ужимки и прыжки, тренировки и инициации магов дали свои неуверенные результаты. Во-первых, никто не побежал. Новые роты поняли, что от скелетов и от герцога Росса ты особенно и не убежишь, особенно по болотам. Во-вторых, построение и дисциплина. Роту тренировали всего несколько дней, это были те катаржане из тюрем северных провинций, что прислали вербовщики Кориана. Однако им хватило мужества и умения держать строй щитов. Ну и в-третьих, магия. Я не видел в магии ничего мистического и сверхъестественного. Ну, вот такой вот мир гин, такие тут технологии. Какая разница, чем обеспечивается связь, магией или сотовой связью? Это работает, и это меня устраивает. В другом мире другой командир вдарил бы по здоровенному псу из парочки танков или развернул бы артиллерию. В нашем случае удар нанесли маги. Маги моя арта. Шесть розчерков огненный, электрической. Спасибо Астурию, что не вдарил по своим. Такое у него иногда бывает. И ледяной. Ну, больше всего действовал огонь. Скелеты не особенно уязвимы к огню, но при грамотном применении огонь разрушает кости. Я тоже поднял руку, на которой было артефактное кольцо огня и... активации Перед рукой сформировался сгусток огня, почему-то кубической формы, и устремился вперед. Кубик ударил псу по морде и разрядился десятком огоньков, часть из которых зацепились за его кости и остались гореть. Рота с понятной мне тревогой смотрела, как по псу наносятся удары, как он слабеет и замедляется. У него был запас прочности, большой, но не бесконечный. И, кроме того, он был большой мишенью, почти все заряды ложились в цель. — Я пуст, — процедил сквозь зубы молодой маг рядом со мной. — Я тоже, — потряс головой Астурий. Бить огнем продолжили только мостан и Тиль, природные пирокинетики. Они не так легко исчерпали свои запасы, как остальные. Мой артефакт тоже уже сдулся, выдал 4 залпа и все. Ну, лучше, чем ничего. Теоретически, будь я настоящим магом, то смог бы, используя заряженные артефакты, перелить силу в кольцо и использовать дальше. Я бы его перезарядил. Однако я этого не умел. Я был как тупой пользователь, который умеет только набирать текст в окошечке но при этом совершенно не знает что делать даже если приложение просто свернулось в трее в нижней части экрана тиль бил с купыми шарами а вот Орк Мастан словно черпал силу из собственного гнева он вышел вперед как герой который борется с драконом и создал такое облако из огня что оно окутало всего голема Кости отвратительно трещали, сочленения рушились, а сам монстр уже не двигался, а лишь беспомощно дрожал, буквально разваливаясь на части. Меньше чем через минуту он осел в болотную жижу и развалился на части. Даже моих познаний в магии хватило, чтобы понять, что монстр повержен. Вместе с тем орк, чье лицо было бледным как мел, с облегчением увидел, что противник повержен после чего, издав тихий стон сквозь стиснутые зубы, бессильно осел на траву. «Помогите магу! Держать строй!» — скомандовал я, концентрируя всех на выполнении задач, а не на тупое созерцание, как в кинотеатре. «Мы тут все-таки лично участвуем, а не как зрители». Мага оттащили и дали воды. Из болот перли скелеты, и Роте пришлось потратить некоторое время, чтобы всех их разбить. Однако, когда главный босс локации был повержен, это было достаточно легко. Через 10 минут сражения все было закончено. Левый фланг вытащили из болота. Все перебрались на сравнительно сухой участок, а вокруг поверженного голема суетился Ластрион. «Надо попробовать достать ядро». «Что за ядро?» — заинтересованно спросил я, подойдя к магу. «У голема есть ядро. Собственно, оно его и формирует». Мы разрушили весь конструкт, но если оставить ядро, оно постепенно снова напитается энергией проклятия и восстановит голема. Хм, нам такого не надо. Я махнул рукой и задействовал целый взвод, чтобы они растаскивали раскаленные кости, бросали их и расчищали путь к центру переплетения. Действительно, при помощи копий удалось выкатить из плотного переплетения костей неровный мутный шар. «А откуда это ядро?» — спросил я Ластреона. В отсутствие Фамира, которого я не брал в этот рейд, тот был старшим по магии, и вопросами приходилось одолевать его. Ну, скорее всего, в войне он и был големом, только земляным или каменным, может быть, даже железным. Големы разрушили, а ядро осталось. Ластреон выложил на травку ядро. Оно представляло собой массивный, неровный, шаровидный предмет размером с арбуз. В процессе моего просвещения в магической области эльф деловито очищал этот мутный шар от наплавленных на него костей. И? Ядро повреждено, но все еще функционально. Оно напиталось магией проклятия и стало центром для формирования некротического голема. Если бы рядом была гниющая плоть, он стал бы некроголемом из мертвых частей тел. Брррр. А так скелетным? Ну да. А насколько эффективен голем на поле боя? Сможешь поменять энергию в ядре? Смогу, но ее очень много. Целую ночь придется корпеть. А насколько он эффективен? Я не знаю, я же конвертер. Умею менять энергию, но не управлять ей. Я, командор, как меняла торговец на рынке, который меняет валюты разных стран одну на другую. Но сам я не торговец. Вполне понятное сравнение. То есть ты можешь переколдовать магию в ядре с проклятия на, скажем, металл. Но управлять получившимся монстром не сможешь. Нет, и никто из наших не сможет. Это узкоспециальная магия создания и управления куклами. Причем, чтобы управлять такой зверюгой, нужен как минимум десятый уровень развития. И что делало всегда големов настолько рискованной затеей, он требует постоянной подпитки, если только не заложить в него артефакты, которые будут тащить из окружающей среды магию и питать его. И потом управление големом можно перехватить. Как, если это наш слон? У него же нет мозга, это просто конструкт. Кто сильнее, того он и послушается. Да, маги ставят на него защиту, блокировку, используют специальные заклятия, однако всегда есть риск, что прямо на поле боя придет магистр, который все сломает или обойдет, и уведет голема, как козла на веревочке. Все ж печалишь ты меня. Ну, то есть спасибо, что говоришь как есть, а я уж думал пособирать десяток ядер по болотам и вуаля, выставить на поле боя такой аргумент. «Не выйдет», — Ластрион потрогал ядро. Оно по-прежнему было холодным. Маги отдыхали. Солдаты роты проверяли, нет ли среди костей остатков древнего оружия или чего-то ценного. Иногда им попадались монеты. С этим надо что-то делать. Я активировал рой, заодно проверил, что врагов в окрестностях не наблюдается. Всем, кто нашел монеты и мелочь, показывать все найденное Ластриону. Если это представляет ценность, то он забирает это, и вам положена премия. Если не представляет, оставляйте себе. Но порядок такой. Среди находок могут быть артефакты, в том числе опасные для вас самих. К магу потянулись стыдливые искатели. Вообще, после того, как голема поборолись, солдаты с одной стороны прониклись ко мне некоторым уважением, ведь победу одержали под моим руководством, а с другой стали как-то смелее, поверили в себя. Шот тоже искал, и уже напряг с десяток солдат доставать, что он там нащупал. Слушай, Ластрион, я снова потянул к себе мага, когда поток искателей иссяк, и оказалось, что ничего ценного они не нашли. Да, командор? А ты можешь ядро перепрошить на магию жизни, для госпиталя? Да, на любую могу, однако повторюсь, это мне всю ночь работать. Но могу. Правда, таким зарядом можно же буквально слона омолодить, и он станет бегать, как молодой песик, босс. Зачем вам это? У нас сейчас в госпитале как раз кто-то наподобие слона и лежит. Я считал, что магия, не магия, весь вопрос в организации процесса. Мы зачистили квадрат, нашли некоторое количество ценностей. Голема победили, и раз уж утащили ядро, то он не восстанет. После того, как все собрались, я скомандовал возврат в крепость. Проверка болот не всегда представляла собой бои. Наоборот, чаще это был медленный, кропотливый процесс. Роты и их рисовальщики наносили на карту ручьи, топи, участки твердой земли. Гоблины-проводники отмечали сухие тропы, в том числе оставленные контрабандистами. Маги фиксировали аномалии, а Шот, как ювелир, расставлял свои особые метки, указывая на скрытые под слоем ила и мха артефакты. Роты становились в охранение, артефакты доставали и тащили в крепость. Шот был самым ценным активом, потому что, в отличие от Вамира, Эластриона не творил поисковые заклятия, а сам был живым поисковиком. Аппаратное решение задачи. Обнаружив серьезного противника, роты отступали. Мне не хотелось, чтобы они дрались с кем-то посильнее десятка другого скелетов без меня. Велик шанс проиграть. Через некоторое время карта в штабе стала обретать наполнение. Рейды ходили без меня. Я тратил силы и время на формирование все новых и новых рот и общее руководство. Тем не менее, в основном я обретался в крепости. Ротами командовали Новак, Хрегон... И Фомир. Пару раз я отправлял командовать очередной ротой Игришейка. Ему я этого не говорил, но отправлял его проверять квадраты наименее опасные. Мне нужно было, чтобы он научился командовать ротой, но не рисковал при этом. Роты встречал Капрал Зоид, полуорг-полугоблин, злой и дисциплинированный. Он безраздельно командовал охраной ворот, то есть он попросился руководить этим направлением всегда и теперь его отделение из одних только гоблинов хранило ворота в режиме нон-стоп. Ворота держали закрытыми, он открывал их только по потребности и только офицерам, говорил, нечего рядовым шастать. Он же встречал роты из рейда и провожал их туда. Зоид был немолодым и битым жизнью, он всем давал скупые, но искренние напутствия, и от души, хотя и сдержанно, радовался возвращению. А еще, и это главное, Зоид был одним из немногих, что умел при помощи Роя обращаться ко мне, а не только ждать приказа. Обычно связь активировал только я. В один из дней рота именно под командованием Гришейка привела с собой эльфа со здоровенным рюкзаком. Само собой разумеется, Зоид сообщил мне о прибытии роты заранее, так что в открытых воротах их встречал я. «Командор, вот, привели странного бродягу», — предвкушающе оскалился орк. «А у него с собой не было совершенно случайно пропуска с моей подписью», — скептически спросил я. «Был, но вы попросили его проследовать за нами, чтобы вы подтвердили». Я немного расстроенно закряхтел. Эльф, хоть и не выглядел оскорбленным, но рота явно увела Остроухова с его контрабандистского маршрута. «Прошу прощения за своих подчиненных, дорогой эльф, чего имени я по традиции не спрашиваю, и мы готовы отпустить вас в любой момент». Эльф демонстративно посмотрел на солнце, вероятно, прикидывая, что потерял несколько часов хода, но опять-таки промолчал. «Либо, — продолжил я, — вы можете быть моим гостем, переночевать в крепости, отужинать и отдохнуть перед тем, как снова пуститься в путь». «Я принимаю ваше предложение». Голос эльфа был чистый и красив, как у девушки-певицы, но говорить он явно не привык. На мои расспросы о том, кто он и откуда, контрабандист тоже не поддался. Однако после того, как мы его сытно покормили, и он увидел карту, то смог очень многое нам пояснить. «Я готов вам заплатить за картографические сведения». «Не стоит, человек-росс». «Достаточно того, что ваши люди и орки меня не тронули, а только разговаривали. А еще и видел в ваших отрядах эльфов. После разговора с вами я хотел бы с ними пообщаться». «Вы вправе общаться с кем угодно в крепости и о чем угодно, кроме уговоров покинуть штат Галь, то есть совершить дезертирство». Такие мысли меня не посещают, но мне было бы интересно найти родичей. В любом случае, хочу показать вам брошенную крепость в другой части болот, где нет скелетов. Однако и ценностей тоже нет. Она стоит в сухом месте, там безопасно. Наши используют ее помещение для стоянок. Будьте любезны, вот карта, вот карандаш. Эльф очень сильно дополнил нашу карту, и хотя денег не взял, я дал ему вяленого мяса и сушеных ягод. Ну и лично проводил утром через ворота. «Передайте вашим коллегам, что они могут рассчитывать на структуры штат Галя, как на безопасное место в болотах». «О, на болотах становится менее опасно. Ваши отряды, хотя и затаптывают все ориентиры, постоянно уменьшают количество скелетов. Но они же восстанут новые». «Да, наверняка, но сейчас все же стало безопаснее. Кроме сердца болот, там по-прежнему полно страшных монстров, однако наши туда и не ходят». Я помахал ему рукой. Эльф ушел. «Где морды монстров толще, там и артефактов больше», — проворчал я. Постепенно Кмоберийские болота перестали быть для нас терра-инкогнито. Они превратились в тактическую схему. Сердце болот формировали красные зоны, где концентрация нежити делала любое передвижение самоубийством соседствовали с зелеными коридорами безопасных троп. Желтым были отмечены участки умеренного риска, где можно было нарваться на одиночных тварей. Синие точки обозначали источники чистой воды. Сравнительно чистые ручьи, древние колодцы, которые удалось расчистить, или ключи, которые били из-под земли. А